Богословие Духа При всех различиях между этими двумя подходами нет противоречия. Оба подразумевают внимательную умную молитву с сердечным участием. Оба предполагают одно и то же. Начинать заниматься ею, не откладывая на стадии новоначалия. В обоих случаях непредсказуемо действие благодати но оба же имеют и свои особенности, которые необходимо уточнить. Как ни привлекателен искусственный метод, но на деле он доступен далеко немногим. Приступать к сведению ума в сердце готов тот, кто от природы имеет умственную способность к сосредоточению, кто опытен в управлении вниманием или тот, у кого достаточно развита чувствительность – чтобы с самого начала ощутить сердечный отклик на молитвенные слова. Такие задатки позволяют правильно нащупать сердечное место и тогда незатруднительно последовать совету святителя Феофана Затворника сразу же стать умом в сердце. Но для большинства начинающих все это бывает просто не под силу. Задача для неопытных сложна тем, что неокрепшее еще внимание поглощается усилиями по сосредоточению ума на содержании молитвы. Отвлекается на физиологические ощущения, а чувственный отклик в сердце слишком слаб, чтобы с точностью обозначить сердечное место. При таком положении есть риск уклониться от верного пути и впасть в ошибки, речь о которых еще впереди. Такие люди нуждаются в накоплении опыта словесной и умной молитвы, пробуждающей сердечные чувства. Усилия по удержанию ума на смысловом содержании молитвы постепенно разогреют сердце, и оно в конце концов откликнется, возбудится к участию в молитве, после чего сердечное место обнаружится само собой. По этим причинам для большинства начинающих скорее подходит естественный метод, избегающий торопливости и не предлагающий сосредотачивать внимание непосредственно на сердце. В обучении и молитве лучше идти несколько медленнее, чем хотелось бы, но безостановочно. Прежде всего это касается тех, кому не ясно, как можно стать умом в сердце кто испытывает затруднения в отыскании сердечного места, пока его молитва еще недостаточно согрета сердечным сочувствием. Естественный метод – это более безопасный, альтернативный путь для тех, кто остерегается использовать для сведения ума в сердце художественные приемы. Можно предположить, что у кого-то из читателей возникнут сомнения – А вправе ли мы столь дотошно препарировать такое возвышенное и глубоко интимное действо, как молитва к Богу? Нужна ли здесь подробная классификация состояний и анализ технических деталей? Уместен ли вообще рациональный подход к такому таинству, как молитва? Такие смущения могут одолевать, до тех пор, пока мы заняты одним чтением, рассуждением и мечтанием о молитве. Стоит только углубиться в реальное делание, как возникнет множество конкретных вопросов, появится потребность разобраться в теории и выяснить практические детали. Достаточно посмотреть дневник старца Феодосия Карульского чтобы убедиться, какое значение для практика имеют всевозможные тонкости и детали, как подвижники выверяют по отеческим книгам свои состояния и ощущения, как стараются сопоставить каждый свой шаг с опытом прошедших этим путем отцов. А вопросы продолжают множиться по мере углубления в дело, и часто, когда не хватает знаний, приходится продвигаться ощупью, От чего случается и оступаться, и падать. О молитве пишется много, еще больше говорится в проповедях и различных беседах. Нас призывают к молитвенной жизни, воспевают ее достоинства и указывают возвышенные цели. Конечно, все эти общие понятия необходимо донести до новообращенных христиан, Но тем, кто уже решился стать на путь, недостаточно отвлеченных рассуждений. Они жаждут узнать, что делать и как делать. Письменные руководства, дающие детали метода, объясняющие художественные приемы и упреждающие ошибки, бывают нужны именно на начальных стадиях деятельной молитвы. Созерцатели в них уже не нуждаются – так как созерцание не спосылается и управляется божественной благодатью. Но тут мы встречаемся с известным затруднением. Конкретные сведения о практических действиях начинающего с одной стороны весьма ограничены, с другой – слишком рассредоточены. Прежде всего мы обращаемся к таким авторитетам, как преподобный Никифор Монах и преподобный Симеон Новый Богослов, которые излагают основы художественного метода умно-сердечной молитвы и предлагают использовать свои писания в качестве пособия для самообучения. Причем преподобный Никифор исходит из того, что приемы художества предназначены в первую очередь для новоначальных подвижников. Впоследствии эту идею развивает его ученик, святитель Григорий Палама. Вполне уместно обучать, в особенности новоначальных, посредством дыхания посылать собственный ум внутрь. Согласно учению Паламы, психофизический метод молитвы является в сущности практическим средством для начинающих, позволяющим избежать рассеяния ума и мечтания. Святитель Григорий часто подчеркивает начальный и инструментальный характер этого способа родственного, по его мнению, иным разновидностям телесной аскезы. О художестве пишет также преподобный поисий Молдавский, упоминая о некоторых приемах обучения умной молитве новоначальных. «Когда святые отцы, — поясняет он, — увидели, что истинные и далекие от обольщения наставники этого делания стали умоляться, — то побуждаемые Духом Божиим, дабы истинное учение о начале этой молитвы не оскудело, описали и самое начало, и способ, как нужно обучаться этой молитве новоначальным и входить умом в сердечные страны, и не обманчиво совершать там умом молитву. Пишет о том и Григорий Синаид, и другие отцы в добротолюбии. Считается, что они дают вполне ясное представление о способах обучения умному деланию новоначальных. Общее представление – да, но во всех этих текстах недостает подробностей о практической стороне дела, мало конкретных деталей, которые так нужны вначале. Парадоксально, но эти описания, предназначенные для начинающих, настолько скупы, что мало чем могут им помочь – Они доступны пониманию людей, уже достаточно опытных. Конечно, не без причины опущена завеса сокровенности, оберегая святыню от любопытных и дерзких взглядов. Но в то же время неверно было бы сказать, что от людей намеренно скрывают какие-либо тайны исихазма. Сдержанность святых отцов и их озабоченность понятны они опасаются последствий неверного истолкования и применения их писаний читателями самонадеянными, не по разуму ревностными, подверженными гордыне. Дилетантское представление о практике исихастов может вызвать смущение и привести к тому, что уже случалось во времена Варлаама и Акиндина. С этими именами связано представление об антиполомизме, в арлаамидской ересе, распространявшейся монахом Варлаамом Калабрийским и его сторонниками. Начальным поводом к воздвигнутой ими хуленой исихазм послужило неверное понимание сути психосоматического метода. Увлечение Иисусовой молитвой людьми, не имеющими правильного руководства, действительно грозит искажением духовной жизни. Но только надо лишний раз подчеркнуть, что опасность кроется не в умной молитве, а в тщеславных притязаниях этих людей. Итак, аскетические писатели оказывались перед вопросом, не будет ли ошибкой ради некоторых неразумных лишать других необходимого для них спасительного знания. Разрешался этот вопрос компромиссом. О художестве писали, но настолько кратко, что без дополнительных комментариев разобраться бывает сложно. А ведь писать подробно на эти темы в некотором смысле бесполезно. Это не то учение, что преподается интеллектуально. Здесь не о чем, собственно, информировать. Если все же пытаться, то лишь за тем, чтобы удостовериться». Не хватит никаких человеческих слов и сил объяснять необъяснимое. И это потому так, что человеку, стяжавшему благодать, вверяется то, что не может быть изречено естеством человеческим. Это еще одна грань сложности в постижении сокровенных смыслов писания и предания. Всего несколько слов сказано преподобным Никифором о сведении ума в сердце. Те же скупые фразы повторяют Григорий Синаид и Симеон Новый Богослов. Всего два 3 предложения, но больше и не нужно. Если человек не готов понять, что несут в себе эти короткие формулировки, то ему не помогут самые подробные описания деталей. В то же время, если готов, то найдет, что здесь сказано «все». Через выстраданный молитвенный опыт ему откроется смысловая глубина, таящаяся в кратких словах святых, постигаемая помощью тех же святых. Поэтому и повторяют отцы, что молитва есть творчество, и творчество по преимуществу. Исихазм — таинственный путь умного делания, священного внутреннего безмолвия, уготованный редким избранником Божиим непостижимый и недоступный для простого христианина такое представление бытует в околоцерковной среде прижилось оно и внутри церкви но так ли это так легче думать многим оправдывая свою духовную инертность и отсутствие решимости действительно сихазм учение тайное как и само христианство которое есть тайна Но тайны не потому, что его учителя и адепты намеренно нечто скрывают. Дело не в секретности. Учение это открыто для всех и всегда, до скончания века. Больше того, к нему, как мы знаем, призывается каждый. Приедите все», — зовет Верховный Учитель. «Ничто не скрывается ни от кого». Приеди и вишть, вкусите и видите». Гласит Писание «Устами и апостола, и песнопевца». Евангелие от Матфея, глава 11, стих 28. Евангелие от Аанна, глава 1, стих 46. Откровение, глава 6, стих 1, Псалом 33, стих 9. Но вместе с тем само Писание остается совершенно недоступным для внешних. Евангелие от Марка, глава 4, стихи 11 и 12. Оно непроницаемо для внецерковного взгляда, непостижимо при внешнем изучении. Оно неприступно для непосвященных, непреображенных крещением. Непостижимо оно и для посвященных, но не стяжавших вслед за тем благодать очищения и просвещения. При всей своей открытости духовное начало всегда эзотерично относительно внешнего мира. Эзотерический, эзотерикос, внутренний, сокровенный, тайный, предназначенный для посвященных, противопоставляется понятиям экзотерический, внешний, открытый, и мезотерический, средний, промежуточный. Для внешних учение откровения, преподанное свыше, бесполезно, Оно разбивается, как каменные скрижали Моисея, спустившегося с высоты синая и не нашедшего способных внимать ему. Разбивается о камень сердца, не умощенного благодатью, а логику закостенелого рассудка. «Я всегда учил в синагоге и в храме», — напоминает учитель, — «и тайно не говорил ничего», — утверждает наставлявший тысячные толпы и на горе и в пустыне как и его ученики, возвещавшие всенародно и проповедовавшие на кровлях. Евангелие от Иоанна, глава 18, стих 20, Деяние, глава 20, стих 20, Евангелие от Матфея, глава 10, стих 27, Евангелие от Луки, глава 12, стих 3. Но в то же время из тех же уст мы слышим «Никто не может быть моим учеником, если...» Евангелие от Луки, глава 14, стих 26. И дальше целый ряд условий. Высочайшие требования предъявляются человеку. Без их исполнения не сможет он вместить его учение. Духовное рационально, и потому глаз хлада тонко действительно есть тайна для непросвещенных святыми тайнами и неочищенных аскезой. Третья книга царств, глава 19, стих 12. Внешний душевный человек никоим образом не может разуметь или зреть того, что от духа, и только духовный имеет очи отверсты. Первое послание к Коринфянам, глава 2, стихи 14 и 15. Книга пророка Иеремии, глава 32, стих 19. Все тайны этого учения, недоступные логике ума, читаем ли отцов, внимаем ли богослужению или писанию, открываются только одним ключом – стяжанием божественной благодати. По этой же причине существовала дисциплина аркани – тайное учение, или мистагогия, мистагогия – тайноводство, то есть практика, оберегающая сакраментальное знание от поругания профанами особенно распространившиеся в церкви в IV веке. Так, например, огласительные слова святителя Кирилла Иерусалимского подлежали хранению в тайне, Причем содержание этих предкрещальных бесед скрывалось не только от внешних, но и от оглашенных. Только уже допущенные к крещению посвящались в суть дела. «Вот тебе приказание, заучивай, что сказано наизусть». Толкование символы веры надлежит памятью начертывать в сердце, не записывая на бумаге, читать его тайно, чтобы кто не подслушал. А если будут допытываться у тебя, что говорили учащие, ничего не рассказывай стоящему вне. Передаем тебе тайну и надежду будущего века. Смотри, не разглашай произносимого, ибо посторонний слух недостоин слышания». Считалось даже, что для самих непосвященных опасно знать сокровенное, что им от преждевременного слышания грозит помрачение ума. Святитель Дионисий Ариапагит пишет, что христиане намеренно прикрывают неизреченное и невидимое для многих знания, чтобы не стало доступным для непосвященных всесвятое и чтобы открывалось оно только истинным приверженцам благочестия. Преподобный Максим Исповедник пишет, «Условности тайноводства, несущие в себе символический смысл, образы и знаки, придуманы из-за недостойных, чтобы доступное им не показалось заслуживающим презрения. Когда спотыкается наш разум, рождается вера. Когда мы оставляем свои переживания, появляется благодать». Когда отказываемся от собственной воли, то мы живем в объятиях Божьей любви. Вера, смирение и подвиг – есть тот ключ, что отверзает тайны. Истинен тот, кто препрост, как апостолы. Чем больше в смирении разумеешь свое неведение, тем ближе ты находишься к откровению истинного знания, поскольку знание – это смирение и благодать, а не разумение и способности. По этим причинам предание Церкви нельзя понять рассудочно, путем внешнего знания, но только на основе личного опыта. Вот почему всегда будут суетные, и тщетны любые попытки внешнего усвоения евангельской истины. Личный же опыт на этом поприще далеко не всем доступен, так как предполагает немалую меру подвига, усилия и жертвы. Для изучения Священного Писания и подлинного христопознания необходимы чистая жизнь, здравая душа, добродетель по Христу, чистый ум и подражание житию святых. Исихасты, отшельники-созерцатели, утверждают, что непосредственное богообщение достижимо для тех, кто живет во Христе». Тоже доказывают постановления паламитских константинопольских соборов, постулирующих в частности, что вера не есть акт рассудка, а познание самой истины, что сакраментальная жизнь Церкви – необходимое условие подлинно христианского опытного знания. Уже ли не мог Иисус Христос прочесть своим ученикам цикл лекций о троичности божества? Кто, как не сам Бог, мог бы яснее и точнее всех богословов разъяснить догмы Троицы и тайну соединения двух природ в самом себе? Кто, как не его ученики, мог бы дать в Евангелии точные догматические формулировки? И не было бы вековых тринитарных и христологических споров». Не было бы ни арианских трагедий, ни драматизма гонений и анафем, и тысячных жертв ереси. Но нет, нам нужны были эти столетия самостоятельной работы и борьбы. Надобно прийти соблазном Евангелие от Матфея, глава 18 стих 7, Евангелие от Луки, глава 17 стих 1. И христианам потребуются века борьбы и сверхчеловеческих усилий. Гонения и пролитие крови возделывают и поливают древо церкви. Они помогают ей разрастаться и набираться сил. Трудности и препятствия в духовной жизни приводят нас в место нетления. Это жизненный опыт церкви. И такой же спасительный опыт жизни во Христе, раскрывающий евангельские тайны, нужен каждой Божией душе. Блажен, кто имеет доброе житие во Христе, как стяжающий высший дар Божий, который есть жизнь вечная во Христе Иисусе. Ибо как водами все умирают, так во Христе все оживут. Посему кто во Христе, тот новая тварь и нет осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут, ибо это бытие не по плоти, но по духу, а закон духа жизни во Христе освобождает от закона греха и смерти. Первое послание Петра, глава 3, стих 16, послание к римлянам, глава 6, стих 23, первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 22, второе послание к Коринфянам, глава 5, стих 17, Послание к римлянам, глава 8, стихи 1 и 2. Евангелие не есть систематическое изложение христианского учения. Речь вообще идет не об учении. Иисус не оставил после себя никакой новой философской системы, не основал даже никакой обычной религии. Он оставил свое тело и послал своего духа. Его учение – это Его жизнь, Его крест. А все то, что миру не вместить, если описывать в книгах, Евангелие от Иоанна, глава 21, стих 25, все это находится, познается и переживается в церкви, в которой живет сам Иисус. Те, кто думают, что знают Христа вне церкви, на самом деле имеют о нем ничтожнейшие сведения, и только внешние но те, кто пребывают в церкви, живут в нем. Верно, что вне церкви Евангелие представляет собой туманную и непонятную книгу. Не только Евангелие невозможно понять вне церкви, но и догматы вне церковного богослужения. Ведь мы, христиане, живем в единстве двух миров – и богословие наше заключает в себе двойную богочеловеческую природу Церкви. Мы переживаем несмешиваемое взаимопроникновение нетварного и тварного, таинства рационального мышления, чуда и закона. Это доступно только тем, кто живет жизнью Церкви, и не поверхностно, но на самом глубоком уровне. Открывая Отеческую книгу, приникая к священному кладезю церковной мысли, мы должны понимать природу творчества святых отцов. Когда некто богословствует вне богочеловеческого таинства Церкви, то переносится в рациональную сферу простых академических дискуссий. Когда же мы обращаемся к писаниям святых, то прикасаемся к жизненному свидетельству мы встречаемся не просто с итогами интеллектуальной работы, но с чудом, вдохновленное Святым Духом, богословие отцов делает нас по благодати участниками жизни Святой Троицы, превосходящей всякое постижение. Но чтобы нам раскрылись сокровенные смыслы отеческого предания, надо прежде решиться положить творение отцов в основание нашего бытия, как принципы, дающие закваску всей нашей жизни. Подходить к священным текстам отцов надо с таким же благоговейным страхом, с каким мы подходим к их святым мощам, ибо здесь источник невыразимой благодати. Чтение должно быть не собиранием отеческих цитат и запоминанием чужих мыслей, но стимулом «жить так, как о том пишут». Тогда обретается чувство прозрения – видение вещей в правильном свете, тогда становится возможным пережить то, чему учат отцы. Претерпеть внутреннее изменение, возникающее в нас от действия духа. Здесь свои законы восприятия. Живое святоотеческое слово не передается механически, не хранится как археологическая достопримечательность и не познается посредством ретроспективного анализа. Оно передается во всей его цельности, жизненности, переходя из поколения в поколение, лишь посредством усвоения теми душами, что живут, руководствуясь им и тем самым преображаясь. Так богословие совершает свое священное действие в жизни верующих. В своих писаниях отцы не выражают личных взглядов, пусть даже и гениальных, поскольку помышления смертных не тверды, и мысли их ошибочны. Книга премудрости Соломона, глава 9 стих 14. Через отцов выражается невыразимое то, чем живет церковь. Они становятся каналами, по которым приходит уверение, даруемое Духом. Они лиры Духа, они отображают свою жизнь во Христе. Это и есть истинное богословие. Предстоя лицом к лицу Божию, они обжигаются совершенно иной реальностью, оттого в их сердцах запечатлевается богословие истины, и они могут сказать о себе «Уже не я живу, но живет во мне Христос». Послание к Галатам, глава 2, стих 20 И тогда они создают совсем иной способ восприятия действительности у тех, кто сообщается с ними посредством чтения и молитвы. Только для этого и сам читающий должен уже в некоторой степени быть приближенным ко Христу, ибо главная особенность святоотеческого творчества состоит в том, что его можно постичь и вместить, удержать и развить только благодатью. Отцы Церкви, приятием умного сияния Святаго Духа, становятся богоносными, источающими Его благодать. Почему и тексты их не могут содержать никаких пустых слов? Они записывают то, что увидели, как святой созерцатель Откровения Иоанн, который написал только то, что он видел. Откровение, глава 1, стих 2. Ничего другого он не писал, не мог написать. «Восходя сами в горнее» – Евангелие от Луки, глава 1, стих 39-й «они и нас могут возводить горе». Так, следуя за апостолом Павлом, вступаем вместе с ним в неизреченные и неописуемые таинства жизни и нетления. Богословие по своей природе как таинство не является чьей-либо привилегией, но доступно всему народу церковному. А потому каждый верующий призван стать богословской душой, как разбойник, познавший покаяние через крест Христов и ставший богословом. Крести, им же познася единым мгновением разбойник, богословец, взывая ⁇ Памини мя Господи, во Царстве Твоем ⁇ Так и каждый верующий призван жить богословски ибо все тело церкви богословствует всей своей жизнью и своим подвигом.